«Значит, вы все же не приснились мне», — произнес он своим глуховатым, бессветным голосом. «Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот, мэм». выздоровление его подвигалось туго День за днем он тихо лежал, глядя на магнолий за окном, и присутствие его почти не ощущалось в доме. Кэрин прониклась к нему симпатии. Его тихая необременительная немногословность —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 что младшая сестра не раскрывала Скарлетт своего сердца. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся, как и то, что Кэрин нашла возможным делиться с ним, со всем чужим ей человеком. «За своего поклонника, за этого мальчика, Брента, не знаю, как его фамилия, который погиб при Геттексберге». «За своего поклонника?» — переспросила Скарлетт.